«Да знаю», — махнул он рукой, — «что ж я совсем не соображаю. Вот то-то и оно, как можно без них, хотя, будь моя воля, я бы их близко не допустил». «Едигей, то не наше дело, пусть приедут и сами хоронят. Разговоров будет потом, век не оберешься». «А я что, мешаю? Пусть едут». «А как сын не поспеет из города?» «Поспеет, если захочет». Позавчера еще, когда был на станции, сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец твой при смерти. Чего еще больше? Он себя умным считает, должен понять, что к чему. Но если так, то еще ладно. Неопределенно примирилась жена с доводами Едигея и все еще, думая о чем-то своем, тревожащем ее, проговорила. Хорошо бы с женой заявился. Все-таки свекра хоронить, а не кого-нибудь. «Это уж сами пусть решают. Как тут подсказывать? Немалые же дети!» «Да так-то оно, конечно!» Все еще, сомневаясь, соглашалась у Кубала. И они замолчали. «Но ты не задерживайся. Иди!» — напомнил было Едигей. У жены, однако, было еще что сказать. «А дочь-то его! Айзада горемычная! На станции с мужем своим, за булдыгой беспробудным, да с детьми!» Ей ведь тоже надо успеть на похороны. Едигей невольно улыбнулся, похлопал жену по плечу. Ну вот, ты теперь начнешь переживать за каждого. Да и зады тут рукой подать. С утра подскочит кто-нибудь на станцию. Скажет, прибудет, конечно. Ты, жена, пойми одно, и от Айзады, и от Сабиджана, тем более, пусть он и сын, мужчина. Толку будет мало. Вот посмотришь, приедут, никуда не денутся. Но буду стоять, как гости сторонние, а будем мы. Так уж получается. Иди и делай, как я сказал. Жена пошла, потом остановилась нерешительно и снова пошла. Но тут окликнул ее сам Едигей: Не забудь перво-наперво к дежурному, к Шеймердену. Пусть кого-то пошлет вместо меня, а потом отработаю. Покойник лежит в пустом доме и рядом никого. Как можно. Так и скажи. И жена пошла, кивнув. Тем временем на дистанционном щите загудел, заморгал красным светом сигнализатор. К разъезду Баранлы-Буранный приближался новый состав. По команде дежурного предстояло принять его на запасную линию, чтобы пропустить встречный, тоже находящийся у входа в разъезд, только у стрелки с противоположного конца. Обычный маневр. Пока поезда продвигались по своим колеям, Едигей оглядывался урывками на уходящую краем линии у Кубалу. Точно бы он забыл что-то еще сказать ей. Сказать, конечно, было что. Мало ли дел перед похоронами, всего сразу не сообразишь. Но оглядывался он не поэтому. Просто именно сейчас он обратил внимание с огорчением, как состарилась, сутулилась жена в последнее время. И это очень заметно было в желтой дымке, тусклого путевого освещения.